«Часть вторая. Последний день. Двенадцать. Ярость прародителей. Он знал, что спит. Это не помогало. Все оставалось таким же реальным. Запахи такими же сильными, а боль такой же острой». «К кораблям!» — вслух произнес он. Он чувствовал, как варил движется по комнате, хотя не видел ничего, кроме тех картин, что рисовал его разум. Анализы его крови, его мозга, его сердца. Все это ничего не значило, потому что он ничего не чувствовал. «К кораблям! Успокойся, Талос!» — донесся издалека голос Варила. «Успокойся!» Он не мог вспомнить, когда в последний раз чувствовал покой. В Чистилище Цагуальсы покоя не было никогда. Его первым воспоминанием о последнем дне стал рассвет. Месть пришла, когда над горизонтом поднялось тусклое солнце. Звезда Цагуальца была не жарким сердцем, чуть бившимся в центре системы, источником болезненного слабого света, едва озарявшего единственную планету под ее опекой. Это бледное сияние медленно разлилось над безжизненной поверхностью планеты, Последнюю очередь добравшись до бастионов черной каменной твердыни. На равнинах зарождалась песчаная буря. Она должна была обрушиться на крепость в течение часа. До Меркуция, до Варьила, до Узаса были Сарзел, Рувен, Ксарл и Кирион. Это Сарзел примчался с дурной вестью. Его ботинки громко стучали по крепостной стене, пока в небесах разгорался огонь. «Они здесь!» Передал он Талусу Павоксу. «Они наконец-то пришли!» В это мгновение природы овладело поэтическое настроение, из янтарных небес хлынул дождь. В годы, последовавшие за смертью примарха, все больше и больше боевых отделений покидало небеса Цагуальса, чтобы проводить вылазки глубже в сердце Империума. Многие уже разделили просторы Великого Ока с другими легионами, тратя не меньше времени на грязню с бывшими братьями, чем на войну с прислужниками ложного императора. Боевой флот сокрушительной силы базировался над серым ликом пустынного мира. Каждый корабль нес крылатый череп восьмого легиона. Армада могла обратить в прах целые звездные системы, и не раз совершала это прежде». На другом конце системы цагуальцев в безмолвии космоса открывались прорехи в реальности. Они истекали гнусной демонической материи в чистоту настоящего космоса, пока содрогающиеся боевые корабли протискивались обратно в материальную вселенную. Как и почти всегда при варт-перелетах, их прибытие было не скоординировано. Невозможно было удержать строй в яростных штормах моря душ. Захватчики один за другим, Вырывались из варпа и мчались к серой планете. Поначалу они сравнялись силами с повелителями ночи, затем превзошли их. Когда началась битва и небеса от цагуальцы запылали, у захватчиков уже было полночисленное преимущество над флотом восьмого легиона. И с каждой минутой прибывало все больше кораблей. Варп отрыгивал их, отплевывая струями ядовитого тумана мне нужен был четкий строй и мне нужен был стратегический план атаки такому огромному количеству кораблей не было нужно ничего чтобы выиграть войну ордена прородителей 13 легион во всем кроме имени пришли чтобы раз и навсегда выжечь раковую опухоль ереси капитаны и командиры затопили вок сеть взаимными обвинениями приказами которым никто не собирался следовать и тактическими предложениями которые никто не желал слушать Талос остался на стене вслушиваясь в разноголосицу тысяч криков в прошлом кричала всегда только их добыча теперь вопли вырывались из груди братьев братьев, переживших ересь и 200 лет войны один приказ повторялся с роковой обреченностью Талос слышал его снова и снова его кричали, визжали и ревели «К кораблям! К кораблям! К кораблям!» «Мы должны оборонять крепость», — передал Талас своему командиру. В ответ раздалось босовитое ворчание Вознесенного, сиплое и мокро-чавкающее в сбоящем Воксе. «Ты не видишь того безумия, что творится здесь, Пророк! Дринадцатый Легион распнёт нас, если мы останемся!» Вандрит, мы не можем бросить все ресурсы крепости. Для этого нет времени, Талос. Десятки наших кораблей уже бегут. Нас не просто превосходят числом, нас могут просто задавить. Возвращайся к кораблю. Пророк активировал свой браслет на Артециум, отслеживая опознавательные руны первого когтя. Сарл и Кирион были неподалеку. Возможно, в одной из ближайших оружейных. Сарзел дожидался приказа всего в нескольких метрах от него, слушивая переговоры по воксу. Рувен находился где-то глубже в крепости и занимался лишь боги ведают чем. "Вандр", сказал Талос. "Мы уже видим спускающиеся десантные капсулы. Небо горит от выхлопов двигателей. Кто бы сомневался, у их корабле превосходство над нашими пять к одному" а можем помешать им начать орбитальную бомбардировку неужели ты считаю что у нас есть хоть один шанс остановить вышику Талос смотрел как с неба сыплются капсулы волоча за собой огненные хвосты говорит Талос, всем как тем 10 его голос был лишь одним из многих терявшихся в сумятице перекрывающих друг друга вокс передач всем как тем начать посадку на катера «Нам надо добраться до завета. Как прикажешь, ловец душ!» Откликнулись несколько командиров когтей. «Ловец душ!» – подумал он с кривой усмешкой. Имя, данное ему отцом за убийство одной единственной души. Расплата за убийство примарха. Талос искренне надеялся, что этот до смешного пафосный титул с годами забудется. Их цитадель не была беззащитна. В то самое время, пока вражеские катера с орёвом проносились над зубчатыми стенами, в то время, когда десантные капсулы падали сквозь атмосферное пламя на пепельные пустоши, у стен во внутренних дворах, сама крепость сопротивлялась атаке. Башенки противовоздушной обороны изрыгали огонь в небеса, сбивая горящие громовые ястребы. Оружейные платформы с расчетом из сервиторов выцеливали посадочные модули, опускавшиеся на равнины, и поливали ураганом ракет и потоками ослепительного лазерного пламени гусеничные машины с ревом, катившиеся к высоким бастионам. Талос бежал по крепостной стене. Сарзел в шаге за ним. Когда они проносились мимо орудийных платформ, Аудиосистемы шлемов приглушали грохочущую скороговорку автопушки и странно-монотонные выкрики сервиторов, проговаривающих вслух координаты цели. Черный камень под ботинками легионеров дрожал от ярости обороневшейся цитадели. катер в западном квадрате в запасном ангаре», — передал Сарзел. «Если, конечно, другая рота не угонит его до того, как мы туда доберемся. Я...» Взрыв снаряда, прилетевшего из ниоткуда, снес их с ног. Талос качнулся вперед, врезавшись лбом в зубец стены. Сарзел, прокатившись по камням, перевалился за край. Куски сервиторов и обломки орудийной батареи, дождем посыпавшиеся вниз, застучали по доспеху Талоса. Воин поднялся на ноги. Вражеский катер над ним, с корпусом, раскрашенным царственно-синим и незапятнанным императорским белым, Заложил вираж, пока перезаряжались его ракетные пускатели. С громом ускорения он прочертил небо, разыскивая новые орудийные платформы для ракетного удара. «Сарцел!» — прокричал Вокс Талас, моргая, чтобы прочистить зрение. Его ретинальный дисплей перенастроился, чтобы отфильтровать дымовую завесу. Но на секунду глаза воина затуманила простая человеческая дезориентация. В Воксе раздалось только натужное кряхтение — Талос увидел пальцы, цепляющиеся за край стены. Он сам схватился за руки брата, висящего в двух сотнях метрах над пустыней внизу. Вес огромной лаз пушки, болтающийся на цепи за спиной Сарзелла, помешал воину подтянуться самому. «Благодарю», — буркнул Вокс Сарзелл, когда его подошвы вновь стукнули по холодному камню. «Это была бы исключительно бесславная смерть. Возможно, тебе следует бросить пушку». Талос. «Возможно, тебе стоит перестать нести бред!» Пророк кивнул. С этим трудно было поспорить. Они встретились с Ксарлом и Кирионом на арсенальном уровне ближайшего шпиля. Стены вокруг них тряслись. Ряды автопушек с ревом поворачивались и полили, заполняя воздух грохотом. Где-то наверху с проносились катера. Вой нескольких оборвался пронзительным визгом заглохших двигателей и громовыми ударами о землю. Сарл, увлеченно грабивший оружейную, был в церемониальном шлеме с крылатым гребнем. К бедру он прижимал ящик с запасными полотнами для цепного меча. «Не могу найти мел-то крикнул он Кириону, не отрываясь от своего занятия. Кирион кивнул Талосу и сарзелу «Скажите, что у вас есть план!» Зал чудовищно затрясся. Это с тектоническим грохотом обрушились ближайшие бастионы. И не говори, что нам придется пробиваться через полкрепости, чтобы добраться до панихиды. Имперские псы уже ворвались внутрь. Долгого пути нам не пережить. Талос обнажил свой цепной меч. В таком случае я лучше помолчу. Где рувен Сарл наконец-то отвлекся от мародерства. Кому какое дело? К кораблям. В Воксе гремел хор голосов, повторявших раз за разом одно и то же. «К кораблям! К кораблям!» «Теперь, когда легион рассеялся, крепость падет», — сказал Сарзел. «Мы глупцы, потому что не сохранили единство», — Талос покачал головой. «В какую-то из крепость все равно была обречена пасть. Единство после смерти примарха стало невозможно. Мы глупцы, но лишь потому что остались здесь» когда столь многие из наших братьев уже отправились к звездам. Сопротивление они встретили тремя уровнями ниже, когда их ботинки застучали по черному камню центрального коридора. У стен валялись мертвые рабы. Некоторые в синей униформе легиона, некоторые в рванине, их единственном достоянии. Все тела были разворочены, разорваны на куски болтерными снарядами. Кровь покрывала стены неровным слоем липкой и зловонной краски. Талос поднял кулак и разжал пальцы, давая сигнал рассредоточиться. Когда кинетические системы доспеха идентифицировали жест, на ретинальных дисплеях первого первокогтя вспыхнули соответствующие руны, повторяющие приказ. «Захватчикам нравится тот же декор, что и нам», — заметил Кирион, разглядывая тела, пока бойцы отделения рассыпались в разных направлениях. «Сосредоточься!» — прорычал в ответ к Сарл. Кирион опустил Болтер и вытащил ауспек Прибор затрещал, настраиваясь. «Засек!» — объявил кирён «Прямо впереди и двигаются в нашем направлении. Либо у них есть сканеры, либо они нас услышали!» Талос, присевший на корточки у заляпанной кровью стены, проверил Болтер. «Сарзыл!» — позвал он. Без лишних слов воин, широко расставив ноги и подняв свою ласпушку, направил ее глубь коридора. «Открываем огонь?» спросил Ксарл. «Нет». Пророк прислушивался к приближающимся шагам. «Ударим после первого выстрела». Талос почувствовал, как в зубах, языке и деснах зарождается характерная чесотка. Эта лоспушка набирала энергию. От сопутствующего гудения волоски у него на затылке встали дыбом, несмотря на многослойную силовую броню. Противники были отлично вышкаленными ветеранами, слишком сообразительными, чтобы угодить в примитивную ловушку. Они рассыпались у скрещения двух коридоров и спрятались в укрытие там, где тоннель переходил в обширный зал. Оба отделения немедленно начали яростную болтерную перестрелку. Осколки камня полетели во все стороны в густом дыму разрывов. «У них штурмовой болтер!» — передал Кирион. И его ауспик продолжал сканирование сквозь дым, «Тянуй слева, Сарзел!» Снова сказал Талос. Ласпушка втянула последнюю порцию энергии, после чего огласила коридор, хриплым ревом захлебываясь бело-голубой мощью. Острый, как клинок, ослепительный луч прожег одну из каменных стен и пробил дыру в груди укрывавшегося за ней воина. «Больше у них нет штурмового болтера», — спокойно заметил Кирион. «До тех пор, пока его не подберет кто-то еще». — отозвался Талос. «Еще один выстрел, затем в атаку». Ласпушка задрожала в руках Сарзела, дребезжа и исходя паром от энергетического выброса. Еще один из спрятавшихся в отдалении врагов повалился на пол груды керамита. Первый коготь обнажил клинки и сорвался с места. Не прошло и трех минут, как они практически врезались в еще одно отделение противника. Имперские космодесантники прижали другой коготь в дальнем конце тренировочного зала и планомерно расстреливали из болтеров. Ответный огонь повелителей ночи слабел. Талос присел на корточки, прижавшись к стене, и вскинул болтер. В то время как сыны Жиллимана действовали с железной эффективностью, первый коготь подчинялся лишь слабым остаткам дисциплины. На этот раз Талос не стал отдавать приказ открыть огонь это не понадобилось. Их Болтер и взревели без всякой слаженности выбирая первые попавшиеся цели. Из семи оставшихся врагов залп скосил троих. Четверо имперских космодесантников развернулись, чтобы встретить новую опасность лицом. Они разделились по двое, распределяя зоны обстрела с нечеловеческой точностью. В их доспехах сочетались серый и зеленый цвета, а на наплечниках Красовались серебряные орлы. Сарзел высунулся из-за угла ровно настолько, чтобы сделать один выстрел. Лазерный луч, способный пробить танковую броню, ударил в бедра сержанта в сером шлеме, испепелив все ниже пояса. Осталось трое. «Я помню этих ублюдков». Сарзел опустил пушку и смахнул каменное крошево с ее энергетического насоса. Сжатый воздух Раскаленный настолько, чтобы расплавить кожу, со свистом вырвался из массивного генератора орудия. Талос тоже их помнил. Серебряные Орлы и Орден Авроры всего лишь несколько лет назад отогнали части Повелителей Ночи от их космической добычи. «Надо быстро с этим покончить!» Передал Ксарл, зачехляя разряженный пистолет и активируя цепной меч. «Кто со мной?» сарзел покачал головой. Он, снова напрягшись, вскинул пушку и перегнулся за угол, пока первый коготь прикрывал его огнем. Ласпушка дернулась в его руках от мощной отдачи после выстрела. Луч яростного света ударил в одного из последних имперцев, лишив его головы, плеч и груди. Осталось двое. «Готов», — сказал Сарзел, опуская перегревшуюся пушку. Инерционные перегородки по бокам орудия уже чуть ли не лопались. Скоро придется заменить ствол. Первый коготь бросился вперед как один. Цепные мечи ревели, впиваясь в керамид, а пистолеты палили почти в упор. Ксарл и Талос прикончили двоих оставшихся противников. Первый отсек имперцу голову а второй сорвал с противника шлем и сунул ему в рот дуло болтерного пистолета. Сержант, располовиненный лазерным огнем, все еще был жив. Вон полз по полу, подтягивая руками безногое туловище. Кирион и Ксарл, окружив его, с усмешками глядели сверху вниз. «Для забав нет времени», — остерег их Талос. Пистолет Талас оряфнул один раз. Заряд превратил голову сержанта и шлем в осколки, застучавшие по наколенникам и ботинкам первого когтя. Я сказал, для забав нет времени. Первый коготь пересек зал через груды обломков, тренировочного оборудования, направляясь к спасенному ими отделению. Из всего когтя выжил только один боец. Он нагнулся над телами братьев, собираясь поживиться их оружием, боеприпасами и драгоценностями». «Сержант!» — приветствовал его Талос. Легионер втянул воздух сквозь сжатые зубы и вырвал из мертвых пальцев брата цепной топор. Отшвырнув в сторону свой поврежденный болтер, он позаимствовал другой у второго мертвеца. «Сержант!» — повторил Талос. «Время не ждет!» «Уже не сержант!» Повелитель ночи поставил ногу на спину убитого воина. Топором отсек голову трупу и стащил с нее шлем. «Я проиграл дуэль Залхарану!» Надев шлем на голову, он герметически запечатал воротник. «Теперь у меня шлем Залхарана, а он стал падалью!» «Поэтическая преемственность!» Воин окинул своих спасителей долгим взглядом. Цитадель вокруг них содрогалась до самого фундамента. «Первый коготь!» Ловец душ. Ужас, сказал ему Талос. Нам надо идти. Проворчал тот, не обращая внимания на слюну, нитями свисавшую уголков губ. Хорошо.